Глава 3 Подземный путь проделали без помех. Турфанг разогнал всех безмозлых тварей, а у тех, что помни, хватило ума не связываться с таким многочисленным противником. Данил же помнил каждую отметину на стене,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 что представляет из себя засов. Без тяжёлых машин с ним придётся повозиться, а это означало бы потерять преимущество внезапность. Командующий Вик пришёл к тому же мнению, когда получил возможность поглядеть сверху на Хурицкую цитадель. «Крепкий орешек», – задумчиво произнёс он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 Лапы пардов скользили, зато не поднимали пыли. Последний поворот, за ним часть дороги, просматриваемая с привратных башен. Светлорождённый скомандовал всем спешиться. «Попробуй уговорить стражу быть поскромнее», – сказал он Вигу. Войско спешилось, и из-за поворота перед глазами стражи появился один единственный всадник – Данил Русс.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 А правый встряхнул кожаный мешочек. Хурицкий стражник может не услышать топа тысячи пардов в двустах шагах, но звон монет слышит за три мили. Оказалось, это тот самый стражник, не так давно выпустивший из города Данила ними из пота. Для стражника Данил был не имперским шпионом а крутым парнем из чёрных повязок, повздорившим с монахами. Поскольку монахи платили стражников втрое меньше, чем чёрные повязки, Хуретит даже и раздумывать не стал. «Ты это... не ори!» – сказал он. «Ща открою». Сейчас растянулось минут на десять. Стражник отпирал ворота в одиночку. «Не делиться же в самом деле!» С этими пьянчугами. Шуми не особо, предупредил он, когда Данил въехал в ворота и заветный кошелек переменил хозяина. Разбудишь будешь десятника, тогда будешь по новой платить. Ни в коем случае, пообещал Данил, наклонился, снял с головы стражника шлем. Хуридит даже не потрудился застегнуть подбородочный ремень и опустил кулак. На стражников Затылок Подъехав к караулке Данил убедился, что вывел из строя Единственного бодрствующего Привратника Остальные преспокойно Дрыкли Что ж, здоровый сон Удлиняет жизнь Данил выехал Из ворот и подал сигнал Через 10 минут Тысяча всадников Без помех въехала в ничего не подозревающий засов. На рысях кангай проследовали к солдатским казармам и без особых проблем разоружили гарнизон. Неважная репутация солдат-хуридитов вполне оправдалась. Сопротивления они не оказали ни малейшего. Разобравшись с гарнизоном, кангай обложили обиталище. Обложили, но штурмовать не стали. Этим занялись попозже, когда подтянулись осадные орудия. Спустя пару часов светлорождённый Данил Рус и бронзовый дракон Вик сидели за чёрным столом, пили чёрное вино вместе с городским атаманом кривым ножом и слушали, как грохочут кангайские туры. Туры долбили стену обиталищ. О запершихся монахах, впрочем, собеседники не беспокоились. Данила больше заботил о том, что его старый недруг дурманош, оказывается, выжил и несколько дней назад отбыл в Воркар,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 но знал также, что соблюдение закона часто зависит от десятника, перехватившего контрабандный товар, а поэтому упирал на то, какой полезной станет для завоевателей дружба с черными повязками. «Мы преподнесем вам хуриду на серебряном блюде», сладко пел косоглазый атаман, «вам останется перебить монахов, только и всего вик посмотрел на светлорожденного данил кивнул да черные повязки реальная сила и косоглазый знает что говорит поручите мне навести порядок в городе и не пожалеете заявил атаман в засове каждая крыса у меня в кулаке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 Хорошо. С этой минуты за порядок в городе отвечаешь ты. И не дай тебе, боги, порешить или выпотрошить кого-нибудь, кроме монахов. Ясно? Без вопросов. Тебе понравится. Тогда по рукам, произнёс светлорождённый. Только не забудь. Сдвинув брови, он одарил атамана свирепым взглядом.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 Но вместо сгустка яркого света в воздухе возник жалкий, едва-едва мерцающий клубок. Вот теперь гатаурк обеспокоился не на шутку и сотворил более сложное заклинание, долженствующе обострить его ночное зрение. Результат оказался пренебрежительно ничтожным. И Катаурк. По-настоящему испугался.